Глава пятая. Конечно же, Игорь волновался, хотя перед подругой старался свой легкий мандраж не демонстрировать. «Ну, с Богом!» — произнес он и прикоснулся к магической субстанции. В этот раз попаданцу так показалось. Его тряхануло намного сильнее. Только теперь он к подобным ощущениям был готов и потому перенес удар намного легче. Даже не выпал на какое-то время в прострацию. Он видел, как его любимая женщина подготовила свои пальчики для быстрого сплетения заклинания лечения и напряглась так, что побледнела. Все хорошо», — выдохнул он, пройдя грубо сколоченный, зато большой, как аэродром кровати, упал спиной на плотно набитый соломой матрас, поставив обутые высокие сапоги ноги на жалкое подобие прикроватного коврика из сплетенной лозы. «Дряни какие!» «Могли бы для благородного Лена, тайного великого архимага...» «Позаботиться и о перине». Таня, сев с ним рядом, схватила напарника за грудки. «Игорь!» «Двадцать два года я, Игорь!» — подтвердил попаданец. «Подожди немного, дай хоть в себя прийти. Я еще даже название не придумал обретенному умению». «Так все же опять получилось!» Таня начала его трясти. «А ну, говори сейчас же!» «Камзол мне не порви!» Егоров обхватил подругу и, притянув ее к себе, прошептал на ухо. «Назову-ка я это раскрытием замыслов. Или правильнее будет планов? Нет, первый вариант лучше». «У вас о ментальной магии что-нибудь слышали? Какой?» «Понятно», — засмеялся Егоров. «Вопросов больше не имею». Полученное Игорем умение относилось к сфере ментальной магии, которую он часто встречал в прочитанных им книгах. А вот в мире Орваны о возможности существования подобного класса магических способностей даже не слышали. Нет, то, что судьба, порядок с хаосом или великий шутник в этот раз выдали по поданцу, не совсем походило на придуманные авторами покинутого Егорова мира. Реальность оказалась более прозаичной и при этом гораздо этичнее. Умение, которому землянин дал название «Раскрытие замыслов», не позволяло читать мысли, а тем более их внушать. Местный ментальный навык не мог заставить человека делать что-либо против его воли или забыть произошедшие с ним события. Все было гораздо проще. Сплетя заклинание ментала, а оно было второго уровня и требовало затраты половины магического резерва мага, и направив его на любого из людей, находящихся на расстоянии до трех десятков шагов, Игорь мог узнать, что человек планирует и решил сделать. Так землянин ощутил и познал свойства инициированного в нем магического умения. «Получается, теперь ты можешь узнавать мысли?» Уточнила иск Магини, когда Егоров коротко и несколько сумбурно объяснил ей суть своих новых способностей. Он почувствовал, как подруга в его объятиях явно напряглась. И ничего удивительного в этом не было. Игорь сам бы не захотел, чтобы кто-нибудь, пусть даже самый родной и близкий человек, мог копаться у него в голове. Ведь у каждого есть свое личное пространство, в которое нет доступа никому». «Не совсем так», — постарался он успокоить напарницу, проведя рукой по ее волосам. «Наверное, я еще достаточно косноязычный в вашей лингвистике. Непонятно объясняю. Скажу проще». Если ты вдруг станешь мечтать отрубить мне органы движения, то узнать об этом я не смогу, а вот если ты и в самом деле собираешься это сделать, то направив на тебя раскрытие замыслов, я об этом узнаю, а заодно и о других твоих реальных планах, например, о том, что ты решила пойти со мной на обед в том платье, которое я купила в пилоне, и про твое намерение спросить у распорядительницы о замковой бане после завершения приема. «Так ты что, уже опробовал свое умение? На мне? Но когда?» Таня освободилась от объятий Игоря и встала. «Для того, чтобы знать о твоем желании вымыться в бане никакая магия не нужна. И про платье догадаться несложно. Оно тебе очень нравится. А повода его надеть до сих пор не было». Егоров оторвал спину от матраса и сел. «Это метод дедукции сработал». «Нет, я еще не использовал заклинания, хотя руки, честно говоря, чешутся». Вот сейчас придет рабыня, как ее кличут? Кыня! На ней потренируюсь. Да, забыл тебе сказать про еще одно огромное достоинство нового умения. Против него бессильно магическая защита. Не может быть, Таня вновь села рядом с Игорем, машинально положив руку ему на коленку и о чем-то задумавшись. Вроде я уже и привыкла, что мой спаситель полон загадок, а? Подожди, она немного вздрогнула. Там же пепла на два умения было. И. «Ничего не осталось?» «Ты точно получил только одно заклинание?» Егоров лишь в этот момент понял, какая заноза свербела у него в мозгу. «Ведь действительно, объем магической субстанции в ларце был примерно таким же, как и тот, что подарил Парнкулик. Но того-то хватило и на инициацию, и на получение заклинания пространственного тоннеля?» «Гадство! Получается, я зря половину полезного вещества истратил?» «Или не зря?» – задумчиво произнесла иск «А может такое быть, что от количества впитанного тобой пепла нарга зависит то, какое умение ты получишь?» «Это ты у меня спрашиваешь?» «Не знаю. Но обязательно надо будет как-нибудь проверить». В этот момент дверь кто-то толкнул. «Так, Игорь, — встрепенулась подруга, — свою магию на рабыню не трать. Проверишь сразу на нашей принцессе». Она встала, отодвинула засов и распахнула дверь обнаружив за порогом целую делегацию — Кыню с ведром, Кольта с сестрой и Лойма с вором. Возможности ответить, что ни на ком из своих соратников, включая и Латану, Лэн не собирается применять раскрытие замыслов, напарницы Игоря в этот раз не оставила. Наверное, такое решение землянина было с его стороны не самым продуманным, но Егоров не хотел унижать друзей подозрениями в нечестных намерениях. Как-то это неправильно. А Тане он чуть позже объяснит. Посыльный от графа явился, когда Игорь с успели переговорить с друзьями, привести себя в порядок и переодеться. Попаданец стыдливо отвел глаза, не ко всему он еще привык в новой для себя жизни, когда рабыня забирала и выносила деревянную бадью из-за ширмы, перегораживающей один из углов спальной комнаты. Некоторые сомнения, что слова распорядительницы относительно приглашения на обед – Да, они не были оговоркой, у игры имелись. Все же в сословном обществе личные качества и способности человека мало что значили, когда дело касалось формальностей. Простолюдины оставались таковыми, даже если получали магические способности. Однако нет, все оказалось в порядке. Явившийся слуга из свободных, разодетый как клоун, Егорова не удивляло, что в здешнем средневековье, в эпоху дороговизных красящих веществ, разноцветие одежды считалось высшим шиком. Так было когда-то и на земле. Пригласил Илена Караса и искмогеню Танию, Молс следовать за ним. Когда Игорь с подругой шли за слугой, им навстречу попались две рабыни и раб, несущие еду и вино для остальных членов компании попаданца. «Интересно, танцы будут?» — в полголоса спросил у Тании попаданец. «Или тут такое не принято?» Землянин не учел акустику коридора, и его вопрос изумил не только искмогиню, но и идущего впереди клоуна-подобного парня. «Пригласили скоморохов, господин Лен, и акробатов!» Обернувшийся как-то диговато взглянув, ответил слуга и чуть придержал шаг, чтобы быть поближе к любопытствующему гостю а в перерыве перед подачей зажаренного кабана, которого Виконт Орн лично убил вчера на охоте, во дворе переломают кости разбойнику Гернагу, тому самому, чья банда воровала и продавала вентерских детей янгцам и утисцам в рабство. «Танцы. Танцы у нас на полуострове — это развлечение черни. А, господин, где-то... Где-то и благородные тоже?» «Угу», — подтвердил Игорь. «У нас на севере порой зажигают так, что пыль стоит столбом. Ну, там всякие вальсы, минуэты, гапаки и прочее. Мы на обед-то идем?» Парень испуганно дернулся и ускорил шаг. Высокие двойные двери в обеденный, точнее, тронный, используемый в этот раз для пиршества зал, были гостеприимно распахнуты. По краям застыли изваяниями сразу четверо дружинников в редких здесь латных доспехах без щитов, но с копьями в руках. В большом помещении с колоннами по краям уже находилось более полусотни человек боевого пола и разных возрастов, похоже, что здесь собрался весь местный бамонт, включая городское начальство, стоявших по разным углам зала. За п-образно расставленные столы никто еще не садился, хотя все они были буквально завалены яствами и заставлены кувшинами с вином. Голодное и полуголодное прозябание большинства обитателей Арваны на аристократию не распространялось. Детей среди собравшихся не было, зато вокруг гостей бегали четыре собаки без намордников и внешне добродушные. «Лен Игорь», — к попаданцу его подруги подошла Лена Нальба. — «пройдем со мной, я покажу, где мы с тобой будем сидеть». «Тебя, Искмагинемолс, проводит к месту этот раб». Она махнула рукой за спину на высокого рыжего слугу с длинным куском ткани через плечо и развернулась, не дожидаясь ответа гостя. Таня придержала друга за локоть и шепнула. «Примени на латани, узнай». «Нет». Также негромко, наклонившись к напарнице, ответил Егоров. «Найду себе другую жертву. Объясню все вечером». Представлять его распорядительнице никому не стало, хоть он того ожидал. Просто подвела Лена Карас к краю левого, расположенного дальше отряда окон-бойниц стола, вплотную примыкающего к помосту Випперсон. «Мы с тобой сидим здесь», — показала она на два стула с высокими спинками, ближе всего располагавшиеся к месту, где сядет семья владетелей и высокородные гости. «Большая честь», — догадался Игорь. Герцогиня Пилонская считает, что ты заслужил. Без тени иронии сказала распорядительница. Меня еще ждут дела, позволь пока тебя оставить. Молодец какая, мысленно хмыкнул попаданец. Бросила гости одного и упорхнула деловая вуман. Впрочем, сильно он не расстроился. Во-первых, все таки честь ему на самом деле оказана немалая. И вообще, чем больше он задумывался над нежданным получением своего дворянского звания, тем все больше находил в нем плюсов. Хотя главный бонус он видел вовсе не в том, что стал ближе к сильным мира сего. Как раз годы армейской службы приучили его стремиться быть подальше от начальства и поближе к кухне, а в том, что теперь ему, случись какая беда, не грозила одна из тех ужасных мучительных казней, которые придуманы пытливыми умами человечества, лишь голову ему отрубят и всего-то дел. Во-вторых, он в зале оказался не один, кто пребывал в гордом одиночестве. Помимо любимой Тани, также неприкаянно маявшейся в противоположной стороне, искмогини, кажется, позволили притулиться на самом дальнем месте около десятка мужчин, и даже одна грузная пожилая дама также обходилась без компании. Ожидание долго не продлилось. Едва только Игорь помахал рукой в ответ на парнице и подмигнул обнюхавшему его с любопытством, посмотревшему в глаза псу, как неожиданно противно протрубил рог, и в зал торжественно вошли граф с принцессой, а сразу же следом и графиня со своими чадами. Отдельного приглашения гостям не последовало. Как только владетели с сели в кресло, так тут же все присутствующие, словно слетевшиеся на помойку стая голодных ворон, устремились к столу. Твоя левее!» — раздался голос Леннен Эльбы, возникший будто из воздуха и положивший руку на спинку стула, который было собрался занять землянин. «Ближе к нашим господам». Латана все в том же своем охотничьем костюме, видимо, не захотела пользоваться гардеробом графини или ее дочери, но с красиво уложенной прической заняла кресло по правую руку от графа Йоши. Егоров предполагал, что владетель уступит главное место высокородной аристократке, но, как видно, такое здесь не практиковалось. «Поприветствуем нашу гостью, принцессу Ливорскую!» громогласно провозгласил хозяин замка и графства. Ни сам владетель, ни остальные присутствующие вставать не стали, зато дружно прокричали. «Приветствуем принцессу Ливорскую!» Игорь, понятно, никем не предупрежденный заранее, успел присоединиться лишь к Иворскую, но вроде никто не заметил. Он хотел с укором посмотреть на Таню, которая могла бы хоть пораньше его на этот счет просветить. Но доиск могине было как до Китая, к тому же напарница уже с улыбкой разговаривала с каким-то богато разодетым пожилым горожанином и в сторону друга не смотрела. Общий крик словословия послужил сигналом к началу трапезы. Латана, в отличие от Тани, внимание командира, или теперь уже бывшего командира, заметила, улыбнулась и приветливо кивнула. «Если будут какие-либо пожелания, Лен», — скучно произнесла распорядительница, — «не стесняйся говорить этим бездельникам». Она имела в виду рабов и рабынь, стоявших за стульями, присутствующих на пиршестве. «Преподобный», — обратилась она к сидевшему напротив служителю хаоса, — «может, тебе все ж вина?» Жрец действительно выглядел неважнецки. Красный до да малинового цвета нос выделялся ярким пятном на обрюсшем пропитом бледном лице. Конечно, Игорь уже знал, что служителям этого бога предписывалось изнурять свою плоть по мере возможности любыми способами, однако, по мнению землянина, какую-то меру все же соблюдать следовало. — Нет, Нель, я привык к нормальному питью, что радость есть для покровителя нашего, — жрец совершенно поприятельски улыбнулся распорядительнице и по его знаку находившаяся позади девчонка налила в стоявший перед ним кубок жидкость, в которой Егоров по запаху безошибочно признал «первать». «Угодно сие естеству человека честного и богоугодного». Так уж часто получается, что наиболее вкусное из еды является при этом и наиболее вредным для организма. Об этом и зашла речь между жрецом и распорядительницей. Попаданец, предоставленный самому себе, лишь пригубил вина и стал есть, одновременно подбирая жертву для своего магического эксперимента с раскрытием замыслов и момент, когда заклинание можно будет, незаметно спрятав руки под стол, сплести. Тут ведь еще и внимательные глаза стоящего сзади парня надо было иметь в виду. С первым Игорь определился очень быстро – Виконт Орн Вентерский несколько раз посмотрел в сторону Лена Караса с такой злостью, что ее можно было смело считать ненавистью. «Когда уж я успел тебе насолить-то, добрый юноша?» — удивился поначалу землянин, но тут же, поймав обожающие взгляды, которые сыновладетеля бросал на Латану, все понял. э да ты, ваша брод, в принцессу втрескался. Так и метишься, то на любовь морковь свою любуешься» то дырку в предполагаемом сопернике хочешь прожечь. А вот мы сейчас и посмотрим, насколько твои мечты продвинулись в сторону конкретных намерений и планов. Капец, как интересно». Выбрав цель для применения заклинания, Игорь быстро отыскал и возможность проведения эксперимента. Лена Нельба все так же увлеченно общалась с жрецом хаоса и, к удивлению попаданца, там попахивала заигрыванием. Так что оба глупка ему не мешали совсем. Состоявшим же позади молодым рабом, Игорь расправился довольно быстро, отправив того за тазом с водой. Землянин видел, как некоторые гости в таких емкостях омывали руки. Парень побежал исполнять приказания, а Егоров, откинувшись с видом присытившегося человека на спинку стула, убрал руки под столешницу и принялся быстро сплетать пальцами, как указывало ему знание, фигуру в виде трехлопастного пропеллера одновременно представляя ее в многозрении и наполняя энергией из резерва. Когда раскрытие замыслов сформировалось, а на это ушло не более пары-тройки секунд, Игорь мысленно послал получившийся конструкт на Виконта, и без всяких там содроганий, ударов или каких-нибудь вспышек в сознании, вдруг разом понял и осознал весь перечень задуманных Орном Вентерским дел. Егоров как будто бы прочитал дайджест виконтовских планов числом около двух десятков, остальные, видимо, еще не были окончательными, в которых последним пунктом стояло твердо принятое решение подвести под казнь барона Геоба Ятлеба. Игорь увидел этого громогласного мужчину, лучшего друга графа Йоши, за другим столом. Как только Орн займет место владетеля графства, а первым пунктом – Намерение натравить на Кара со своих дружков, чтоб те спровоцировали гостя на дуэль, и убили. Об остальных намерениях Виконта попаданец даже не стал раздумывать, отбросив их как полную ерунду. Нет, ну зачем ему узнать о том, что в третий день следующей пятидневки наследник графства собрался ехать в гости к баронету Эшью и тому подобном? Господин игорь отвлекла от мысли чернявенькая служанка, прибежавшая от главного стола. Принцесса Ливорская велела вам ее сопровождать, когда в перерыве состоится выход на просмотр казни. Хорошо. Егоров наклонил голову в знак согласия, увидев, что Латана смотрит на него. Передай госпоже, что я всегда готов. Как тот пионер, мысленно добавил он. Попаданец почему-то совсем не злился на юного влюбленного в герцогиню виконта, наверное, из сочувствия. Игорь точно знал, что этому розовощекому пухловатому юноше ничего не светило. Латана в любви предпочитала высоких, мускулистых и при этом полностью покорных. Егоров предполагал, что тут не обошлось без психологической травмы, которую получила Лана, побыв жену своего родного старого дяди, старшего брата своего отца. Землянин не мог без содрогания думать о том, что пережила несчастная девчонка. Могла ведь и совсем крышей поехать. Собственно, из-за таких подходов принцесса Ливорской к мужчинам Таня перестала ревновать к ней своего друга. Он последнему требованию аристократки, полной покорности, совсем не соответствовал. Лана и сама об этом Егорова однажды сказала, совершенно откровенно признавшей, что нужного ей мужчину она купит, когда обоснуется на новом месте. лен ты что-то совсем мало ешь!» А распорядительница после того, как у ее дружка-жреца совсем начал заплетаться язык, вспомнила о сидевшем рядом гостей. «Неужели искусство наших поваров тебе не понравилось? Если ты разочаровался в чем то конкретном, то скажи мне, сегодня же тому, кто это блюдо приготовил, я лично спущу шкуру». «Ну что ты?» — испугался за неизвестного кошевара, попаданец Все очень вкусно. Только надо ведь оставить место и под кабанчика, добытого вашим славным красавцем Виконтом». Игорь сильно сомневался, что этот любвиобильный чудак мог убить хотя бы зайца. Нет, зайца, пожалуй, бы смог, а вот кабана вряд ли. Разве что егеря положили перед ним уже истекающую кровью тушу, и молокосос лишь добил. «Зачем место оставлять?» — удивилась Лена Нельба. «Вон же за ширмами и освободишь». Здесь же в зале за тканевой драпировкой скрывались ниши, в которых гости не только справляли нужду... Но и с помощью специально подготовленных гусиных перьев, имевшихся услуг, выблевывали съеденные и выпитое, чтобы продолжить наслаждаться пиршественными яствами. Когда-то и на земле делали нечто подобное. Игорь вспоминал и говорю, что он об этом где-то читал или передачу смотрел, то ли в Древнем Риме, то ли еще где, но такое же варварство точно было. Кто-то от голода пухнет, а другие жрут в три глотки. О, спасибо, что напомнила. Поднялся с места Игорь. Когда он вернулся к столу, то словно бы нарочно его дожидались. В центр зала бодрой поступью вошел капитан графской дружины и доложил, что к казни все готово. «Лен», — распорядительница поднялась, «могу я тебя попросить составить компанию преподобному Зернасу. Он что-то неважно себя чувствует, а мне необходимо будет остаться здесь. Я во двор не иду, чтобы организовать работу прислуги». «К сожалению, не могу», — расстроился гость. «Ты не расслышала, как меня вызвали к моей раньше. «Увы, преподобному может тоже остаться за столом?» Игорь за жрецом не считал, но по примерным прикидкам тот влил в себя больше пол-литра сивухи. Как тут не поплохеть? Приятель распорядительницы сидел совершенно счастливый и абсолютно невменяемый. «Что ты? Он очень любит смотреть на наказание преступников!» «Тогда не надо было нажираться, как свинья». — подумал землянин и лишь развел руками. — Дескать, ничем помочь не могу. У кресла принцессы Ливорской Лэн Карас оказался в нужный момент. Она как раз вставала, чтобы пройти. Ах нет, прошествовать к месту организованного для нее зрелища.